и, значит, здоровом бюргерском сне. Подергался в калитку закрыто, ткнулся в ворота тоже, обошел забор. Довольно глубокий снег старался набиться мне в ботинки. Джинсы стали мокрыми, едва ли не по колено. Моих перемещений, казалось, никто не видел. Я зашел к дому с тыла. Вокруг забора, ровно как и на участке лессингов, стояли боковые сонстны. Тихо было, Уши выкали. Я подошел к забору вплотную, подпрыгнул, ухватился за его вверх, подтянулся, сел на верхушку ограды. Сирена не взревела, собаки не залаяли. Огляделся. Дом по-прежнему оставался глухим и темным. Я спрыгнул с забора вниз на территорию лестингов. Не торопясь, словно прогуливаясь, я дошел меж сосен по двору к особняку, заходя к нему с тыла. Он стоял в ночи угрюмый и настороженный. Окна первого этажа были забраны решетками. Я пригляделся. Сигнализации вроде видно не было. Небольшие оконца цокольного этажа, расположенные на уровне моего пояса, тоже были обрешены. лесинг защитился от российских воров по-немецки основательно. Я пригляделся, что можно сделать, и скоро обнаружил, что германская коса нашла на русский камень. Нашинские работяги исполнявшие проект, сработали, как всегда, халтурно. Я достал из кармана куртки крестовую отвертку и принялся выкручивать винты, коими решетка полуподвала крепилась к стене. Четыре винта — четыре минуты. И решетку я сдвинул в сторону. Дом по-прежнему безмолвствовал. С оконцем, ведущим в цокольный этаж, я вовсе не церемонился. Поддел до отверткой. Окно распахнулось. Будем надеяться, не в доме, ни в гараже действительно нет сигнализации. Я всунулся в оконце, плечи проходили свободно, включил фонарик и попал точно по назначению. Внизу подо мною расстилался гараж на две машины. Одно машиноместо оказалось пустым. По всей вероятности здесь обыкновенно стоял пассат, который я часом ранее осматривал на посту ДПС. Рядом с сиротливой пустотой помещалась красавица Поло. Маленькая, чистенькая и упругая. Я погасил фонарь. Развернулся и протиснулся в окно ногами вперед. Стараясь не шуметь, спрыгнул внутрь на цементный пол, прислушался. Дом оставался недвижим. Я снова вытащил из куртки фонарик, включил его и подошел к немецкой красавице. «Пододеяльника у меня с собой не было», Но здесь он и не требовался, бетонный пол в гараже был сухим и чистым. Я лег на спину и вдвинулся под днище полу. Посветил фонариком. Передо мною открылась точно такая же картина, что часом раньше под днищем лесенского пассата. Распределительный тормозной шланг, отходящий от компрессора, был надрезан. Надрезан так же, как и у пассата, неровным, но рваным, косоватым образом. Кто бы ни делал эти надрезы, он был хитрым человеком. У непосвященного наблюдателя могло создаться впечатление, что шланг порвался сам по себе. Хотя для немецкой машины подобная поломка была, в моем понимании, чудом из чудес. Шланг был весь залит тормозной жидкостью. Какое-то ее количество влажно блестело на бетонном полу. Я выполз из-под пола. Будем надеяться, что Герр Лессинг никуда не собирается на ней ехать до тех пор, покуда мы с Катюшей завтра утром его не предупредим. А даже если соберется, он-то педантично немчура, наверняка обратит внимание, в отличие от сумбурной русачки Валентины, на тревожный сигнал на приборной панели, указывающий на недопустимое падение уровня тормозной жидкости. Особняк я покинул столь же спокойно, как попал в него, хотя бы и через забор. Спустя пару минут я тихонько тронул с места свою восьмерочку. Уже шел шестой час утра. За последние сутки я проехал не менее 120 километров. Дважды перед визитом в Magic Travel и к Варваре Филипповне. Надевал, а потом снимал галстук. Опросил шестерых свидетелей, осмотрел два места происшествия. Однако спать мне на удивление совершенно не хотелось. Появилась даже предательская мысль — Заскочить к Любочке, отблагодарить за информацию, тем паче, что она жила совсем неподалеку у метро Алтуфьево. Но я остудил себя. Еще довольно-таки терпимое хамство звонить девушке в полтретьего ночи, но в половине шестого утра...